Глава 50. «Я не знаю и половины этих людей», — проговорил Альберт, уставившись на список красными опухшими глазами. Он выглядел еще хуже, чем в прошлый раз, и теперь от него исходил сильный смрад, пахло рвотой и горем. И одежда на нем почти наверняка та же, что несколько дней назад. Из угла комнаты влажными глазами смотрела собака. «Перечень составил Патри Карпентер», — сообщила Зои, — Все это ваши прихожане». И я понял. Я имею в виду, что имена мне знакомы, но сложно сопоставить их с людьми. Кэтрин помнила всех без исключения. Будь она жива, подробно рассказала бы вам о каждом. Назвала бы их профессии, увлечения и любимые блюда. Такая уж она была. Что станет с церкви без нее, ума не приложу». Если бы можно было спросить Кэтрин, она назвала бы имя убийцы. И дело с концом. Эта непрошенная мысль мелькнула вслед за вспышкой нетерпения, а за ней раскаяние. Альберт старался помочь, и не его вина, что он в состоянии думать только о погибшей дочери. А если вы посмотрите на фотографии, вдруг спросила Зои, фотографии прихожан, тогда вы сможете вспомнить их имена? Альберт нерешительно кивнул. «Я хорошо запоминаю лица». Бентли вынула свой ноутбук. Включив его, открыла последнюю созданную папку и щелкнула по одному изображению. На экране появилась фотография, и к облегчению Зои Кэтрин на ней не было. На снимке пять прихожан сидели на скамейке и улыбались в камеру. Гловера среди них тоже не оказалось, но один мужчина выглядел знакомо. Альберт издал икающий звук, и Зои подумала было, что он вот-вот расплачется, но Лэм напротив слабо улыбнулся. Женщина слева — Харриет, рядом с ней — Джон, ее муж, а потом — Джон Хопс. Зои записала в блокноте номер фотографии и имя, затем добавила «белый среднего роста, женат». «Вы знаете, кем он работает?» Думаю, дорожным рабочим. Помню, однажды он получил травму каким-то инструментом и не мог работать почти два месяца. Дорожный рабочий. И ещё что-нибудь помните? У них двое детей. Двое детей. Хорошо, а дальше кто? Ален Свенсон. Точно, он приходил в церковь. Зоу записала его в блокнот. Профессия? Бухгалтер. Женат. Есть ли дети? Был женат. Сейчас в разводе. Еще что-нибудь? не могу припомнить. Кто дальше? Не помню имен, но их фамилия Уилсон. Имена не имели значения. Супруги Уилсон — афроамериканцы. Свидетельница, видевшая похищение Рэй, сказала, что оба мужчины белые. Хорошо. Посмотрим другую фотографию. Зоя кликнула по следующему изображению. На снимке Кэтрин стояла у входа в церковь, беседуя с высоким мужчиной. Альберт протянул руку, словно желая коснуться экрана, но тут же отпрянул и произнес: «Его зовут Леон, а фамилия... Э, Фаррел". Зои старалась не смотреть на часы. Работа шла медленно, но кое-какие результаты приносила. Женат? Нет. Он переехал сюда из Невады два года назад. Наконец, они взяли темп. Просматривая фотографии одну за другой, Альберт становился более сосредоточенным, возможно, вновь переживая счастливые моменты. Зои записывала имена и сверялась со списком Патрика. Она не позволяла себе торопить Альберта и продолжала надеяться, что Рэя еще жива.